У него виднелось ссадина на носу и рана под правым глазом. Я зажал его в угол и ударил в ободранный нос. Кровь брызнула, словно я попал в гнилой томат. Зрители завопили. Шатаясь, противник повис на мне. Пришлось поддерживать его, чтобы не упал. Притворяясь будто веду бой, я тряс его, пока он не пришел в себя. «Давай, поддонок принимайся за дело!» — прошептал я ему на ухо. «Настало твое время!» Высвободившись, я отступил и полностью раскрылся. Кид собрал остатки сил, и вот апперкот! Я упал на одно колено, но прежде чем притвориться побежденным и лечь, следовало подготовить публику. А зрители подняли невообразимый шум, который можно было, наверное, услышать и в Майами. Рефери наклонился надо мной и открыл счет. Я взглянул на КИДА. Лицо его выражало крайнюю степень облегчения. Мне стало смешно. Боксер стоял, опершись о канаты ринга, колени его дрожали. Я потряс головой. Словно был оглушен, но при счете шесть поднялся на ноги. Будучи уверен, что я уже не встану, Кид попятился от страха, чем вызвал общий смех в зале. Секунданты стали кричать, чтобы он продолжил бой и прикончил меня. С жалким видом Кид двинулся на меня. Уклонившись от свинга, Я ударил правой в побитую морду. Мне хотелось дать ему понять, что за победу придется дорого заплатить. Рыча от боли и злости, кид попытался провести удар снизу в челюсть, я отклонился. Но второй пришелся точно в цель. Три секунды я по-настоящему был в беспамятстве. Затем открыл глаза. Я лежал на животе, взор мой уперся в лицо женщины в первом ряду, которая вопила от ярости: "Вставай, ши, вставай, боксируй, боксируй, вставай, слабак!" На ее лице были гнев и презрение. Внезапно я понял, что не намерен подчиняться приказам какого-то Пателли. рефери Продолжал счет. Семь. Восемь. Кое-как я поднялся. Судья как раз собирался сказать десять. Кит бросился на меня, но я успел повиснуть на нем. Он яростно старался высвободиться. Ему стало ясно, что афера не прошла. А я продолжал висеть на нем, не обращая внимания на попытки рефери, развести нас. Чтобы окончательно прийти в себя, мне нужно было всего несколько секунд. Когда же я почувствовал, что могу наконец продолжать поединок, то отпустил КИДА и, не давая ему опомниться, нанес удар левой в рану под глазом. Вне себя от ярости КИД устремился в атаку, но я встретил его своим коронным правой в челюсть. Он рухнул на спину. Когда рефери закончил счет, хид продолжал лежать на спине, словно труп. Бледный рефери с испуганным видом подошел и поднял вверх мою руку, словно ящик с динамитом. Победил фаррар. Я взглянул на женщину. Она посылала мне воздушные поцелуи. Потом ринг заполнили журналисты и фотографы, и я потерял ее из виду. Сквозь толпу пробирался Петелли. Он улыбался, но глаза смотрели сурово. — Ну хорошо, Фараж, хорошо. Ты знаешь, что тебя ждет. И ушел беседовать с тренером Кида. Пока уборная была наполнена журналистами и зрителями, которые пожимали мне руки и поздравляли,